Раздел одиннадцатый. Прерванный концерт. Кирилла сидела в той же позе, всеобщим вниманием завладел лавруша. Очевидно, по местной иерархии блаженный считался фигурой более почтенной, чем сказительница, потому и вещал первым. Смотреть на него было жутко. Ерудивой ни секунды не стояла на месте, то завертится вокруг собственной оси, то начнет к чему-то принюхиваться, то вдруг кинется какой-нибудь из баб, та с визгом отскочит, и все бормочет что-то, бормочет с каждым мгновением, все громче, все быстрее. Поначалу Эраст Петрович в этом речитативе Почти ничего не понимал. Потом понемногу начал разбирать слова. Лавруша выкрикивал. Хожу, хожу, ворожу, ворожу. Туда пойду, сюда пойду. Ищу беса, ищу беса, ищу беса. Тут он упал на четвереньки, стал нюхать юбку у одной из баб, Бедняжка так шарахнулась, что задним пришлось подхватить ее на руки. Чую лукавого, чую вертлявого. Нюхом чую, брюхом чую, Идет сатана глубоко мошна. Души забрать, в суму запихать, бойтесь, бойтесь, бойтесься. Публику можно было не уговаривать. Она и так боялась. Даже мужики стояли нахмуренные и бледные. Бабы ойкли, дети и вовсе ревели на взрыт. Камлания, юрода, делалась все менее членораздельным, по его лбу ручьями стекал пот. Наконец он остановился, воздел кверху свой железный крест и крикнул — Берегися, сатана, Сыщу, божьим огнем пожгу, Не пужай, не пужай, Света конец, Христу венец, А тебе, рогатому, в глотку свинец. Умолк, ему поднесли квасу, Он, часто дыша, стал жадно пить. Было слышно, как доктор загудел, обращаясь к Евпатию. Эффектно. Человек он, безусловно, психически нездоровый. Полагаю, истероидная паранойя. Возможно, эллиптоидного происхождения, но какая интенсивность! Какое воздействие на толпу. Я и то ощутил исходящие от него нервические волны. Охотно поработал бы с этим экземпляром. Контрастный душ, возможно, небольшой сеанс гипноза. Никифор Андронович отодвинулся. Бубнёж психиатра был ему явно неприятен. Лицо раскольничего витязя было взволнованным, а деревенские уже повернулись к Кирилле. — Спой, матушка! Утешь! — напужал лавруша. — Что спеть? — спокойно молвила странница, задирая безглазое лицо к потолку. Про Иосафа. Царевича? Об Алексее, Божьем человеке, раздались голоса «Похвала пустыня? Нет, древян гроб сосновый. Годите, пускай старшина скажет». Старшина сказал «Спой новое, чего раньше не певала». Глядишь, переймем, на пользу пойдет. Она поклонилась и сразу, безо всякого вступления, завела песню сильным и чистым голосом, который то разворачивался в полную мощь, то стихал почти до шепота. Тонкая сухая рука Кириллы Была прижата к черной рясе с вышитым восьмиконечным крестом, пальцы чуть подрагивали. У окошка ткет красная девица, красную пряжу ткет, думу думает. Рано поутру, как по воду, шла, слетели к ней птицы-голуби, голубь сизая налево, Плечо Голубь черная села сысправа. И сказала ей голубь сизая. В вечеру, как звезды высыпят, выходи гулять за околицу. Парни с девками там играются, будто селезни с аутицами. Ты в сторонке встань под рябиною. Подойдет к тебе друг твой суженый, у него ли глаза будто лединочки, будто лединочки да в весенний день так и тают от ясно солнышка, от тебя, мой свет, красно девица. Дальше следовал длинный перечень наслаждений, которые сулила влюбленным сизая голубица. Вполне целомудренный, удивительно поэтичный. Аудитория, особенно женская ее половина, слушала с затуманенными глазами. Лишь ее отставив ковш, весь подергивался и хищно раздувал ноздри. В выпученных глазах сверкали безумные искры. Эраст Петрович усмехнулся. Божьему человеку, оказывается, тоже не чужда, актерская ревность. Песня неторопливо текла дальше. Сиза, голубь, речи окончила, Завела свои голубь черная. Голубь черная да печальная, голос жалостный, будто плачется. Не ходи к парням за околицу, повяжи ты плат, плат монашеской, и ступай за мной в дремучий лес. То горой пойдешь, то пустыню станешь есть полынь траву горькую, запевать солезою соленую, укрываться в югой студеную, хоровод водить с ветром в Теперь пошло описание невзгод, которые ожидают девушку, выбравшую путь монашеского служения.